Таксист, усатый седой бывалый мужичок в лужковской кепке, ехал как образцовый водитель. Мечта и недостижимая цель преподавателей автошколы. Правила не нарушал, ехал не торопясь, бумнил себе под нос какие-то свои водительские байки. Лишь однажды встрепенулся, когда какой-то нахальный пацан на б а х е лихо нас подрезал. «Что за времена настали, а?» – сказал он, показывая глазами на лихача. «Никакого уважения ни к своей жизни, ни к чужой». Да, поддержал я его, куда только гаишники смотрят. Да что те гаишники, т ф у выразительно сплюнул таксист. Им же наоборот, на пользу такие горе-водители. Оштрафуют, да и отпустят с богом. Хорошо, если оштрафуют. Вряд ли оштрафуют, заметил я. А то, по-своему оштрафуют, по-своему разумению, так сказать. Он какие хари отъели, кивнул он в сторону БДДшников. Идет, такой п у з а еле волочит. Ну, кушать, батя, всем хочется, вот и крутится каждый как может, эти могут так. А вон, значит, как ты считаешь. А вот мелок могу сейчас дать т е монтировкой по башке, значит, ограбить. Я напрягся. Тоже хочется кушать, понимаешь, продолжал таксист. Да Та расслабься, ч т о как вспотел сразу, это я к примеру, так сказать. Пример некорректный, облегченно сказал я. А то чем же некорректный-то пример, а? Они, гаишники, твои закон нарушают? Нарушают. Приступают, так сказать, закон-то. Я вот если дам тебе по башке, да деньги отберу, тоже считай, нарушаю закон. Получается, я преступник, и они преступники. Только я предполагаю, а они, так сказать, перетворяют в ж и з н ь В целом логика верная, сказал я, но ведь гаишники никого не убивают». Я не убиваю, я же т е б монтировку покажу, ты мне сам деньги отдашь. Да не волнуйся, сказал он, кинув на меня взгляд. Ну что, я, так, опять же, в р о д е примера. А если не отдам я сам? Возмутился я. а чего ж не отдашь-то, милок, отдашь как миленький. Парень ты не боевой, это сразу в глаза бросается. Да я не дурак, чтобы цеплять к тем, кто ответить может. Зачем мне проблемы лишние? Минут пять ехали молча. Потом таксист прокашлялся, закурил папироску, затянулся и продолжил. А насчет того, что инспектора дорожные не убивают никого, это мелок еще как посмотреть. Сами-то они ну, руками своими, так сказать, может и не убивают никого. Но то, что своими действиями потакают нарушителям правил, это значит так факт. Это как? Уж поверь мне, мелок, если правило нарушается, то аварии случаются, сядет пьяный за руль. Едет, как о м у л и ш ё н н ы й на красный ли, на зелёный ли, ему ф и о л е т о в о Либо собьёт кого, либо сам убьётся. Это как пить дать. А знал бы он, что за езду такую лихаческую права у него отберут. Разве сел бы он пьяный за руль? И уж тем более не гонял бы так, как этот пацан на БМВ. Остаток пути таксист молчал. Видимо, молчун по природе он. Наговорился со мной на весь день вперёд. Следующие пассажиры будут ехать в тишине.